Ушла, наконец, в глубокую балку идти, Рубить, рубить, а павлины там слышно. Солнце словно заснуло, за бабуган не хочет. А, -а, -а жаднюха заявилась, на мои руки смотрит. Ага, а у меня миндалёк, вот что. Я разламываю его на крошечки Ну, поди ко мне, ласковая моя. Давай-ка сядем, и я расскажу тебе сказочку. Я усаживаюсь на краю балки, сажаю Жаднюху на колени и тихо глажу. Она начинает заводить глазки. Ну, слушай. Жил-был Иван Михайлович, писал книжки. По этим книжкам и мы с тобой учились. Потом про Ломоносова писать начал. Ты же Жаднюху даже и про Ломоносова не знаешь, как и Тимофеевна. Хоть ты и умная русская курочка. Тебе бы только миндалёк есть. Ничего, ты честная курочка, И если тебя кормить, Ты к Рождеству непременно Отплатил бы мне яичком, верно? Не спишь, плутишка. Знаю тебя, ты гордая курочка. Говорить только не умеешь. А если бы ты умел говорить, Ну, спи, с голоду спится. Так вот, про Ломоносова. Даже и премию ему дали. Была у нас в Питере такая академия наук. Буржую, конечно, там всякие сидели. Ученая рухлить всякая. Жаль, далеко ты не ходишь, а то бы послушала, как там внизу умные парнишки объясняют. Ну, вот это самая ученая рухлить за Ломоносова-то премию иван Михайловичу дала. Медаль золотую. Ну и золотую медаль у него грек купил, Который ему орешка то положил. Или татарин там, или ещё кто. Запут муки. Вот ты лёгонькая какая стала. И Иван Михайлович тоже совсем облегчился. И остались у него только ничего не осталось. Один ломоносов в голове. И стал Иван Михайлович за хлебом по горам лазить, как ты, по балкам. За уроки ему платили щедро полфунта хлеба и хорошее полено Чего ты испугалась? Ляля -ля то кричит. У меня спи спокойно, не дрожи. Да, полена. Очень уж он полену-то радовался. Человек старый, холодно зимой про Ломоносова-то писать, а за дровами-то в балку надо. Куда ему зимой в балку? А скоро и поленья перестали давать. Некому и учиться стало голод. И вот на прошение иван Михайловича Прислали ему бумагу, пенсию. По три золотника хлеба на день. А знаешь ли, что же, днюха Да уж не спутали ли они? Может, это они про тебя прознали, Что на горке такая умная курочка живёт, голодает? Да тебе и назначили. Ты чего опять? Мало, что ли? Три-то золотника. Тебе бы, дурашки, гордиться надо. Вот рассказал тебе сказочку. Ну, гуляй. Ишь, как лярва-то прекрасно гуляет. Гуляй ты. Ковыляет по павлиньему пустырю за балкой Хромая рыжая кляча. Остов пройдёт шага два И станет. Понюхает жаркий камень, Отсохшее колкое перекати поле. Еще ступит опять камень, опять желтенькая колючка. Отведет голову на волю море, синее пустое. Отвернется, ступит. На ее боках ребрах грязный медью отсвечивает солнце.